царя выносят на стуле всё царской сместью все бояре ходите все оставьте одного царевича со мною все удаляются умираю огнимемся прощай мой сын сейчас ты царство ведь начнёшь о боже боже сейчас явлюсь перед тобой и душу мне никогда очистить покаянием но чувствую мой сын ты мне дороже душевное спасение так и быть я поднным рождён И умелец мне подданным во мраке надлежало, но я достиг верховной власти, чем не спрашивай. Довольно! Ты невинен. Ты царствовать теперь по праву станешь, а я за всё один отвечу Богу. О милый сын, не обольщайся ложно, не ослепляй себя ты добровольно. В дни бурные державу ты плевмляш. Опасен он, сей чудный самозванец, он именем ужасным ополчен. Я с давних лет правленье искушенный мог удержать смятение и мятеж. передо мной они дрожали в страхе. возвысить глаз измена не терзала. но ты, молодой, неопытный властитель, как управлять ты будешь под грозой, тушить мятеж, опутывать измену?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 фульского для войска ты не нужен искусный вождь пасманова пошли и с твёрдостью снеси боярской ропот ты с малых лет сидел со мною в думе ты знаешь ход державного правления не изменяй теченья дел и вычка душа держал я не должен был восстановить опалы казни можешь их отменить тебя благословлят как твоего благославляли дядю когда престол Грозного клял во временем и понемогу снова अच्छा, к भाई, державные брозды. Теперь осладь из рук не выпуская. Будь милостив, доступен к иноземцам, доверчивые службы принимай. Со строгостью храни устав церковный. Будь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 франской лик храни храни святую чистоту невинности и горду юс стыдливость кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкл утопать тот возмужав угрюм и кровожаден и ум его безвременно темнеет в семье своей будь всегда главой мать почитай но властвуй сам собою ты муж и царь ты люби свою сестру Ты ей один хранитель остаёшься. Фёдор на коленях: Нет, нет. Живи и царствуй долговечно. Народ и мы погибли без тебя. Всё кончено. Лазарь Багий, чему нейут? Я чуюс. Ую могильный холод. Входит патриарх, святитель. За ними все бояре. Царицу ведут под руки. Царевна рыдает. Кто там? А! Има. тое пострижение ударил час в монахи царь идет и темный гроб моей убудет кельею по времени владыка патриарх я царь еще не молите вы Бояре, все тот, кому приказывают царства. Солюйте крест его дру. Вас манوف, друзья мои, прикропи вас молю ему служить усердием и правдой. Вот так ещё и млад И не порочен, клянется слив. Даяри, клянемся. Я доволен. Простите ж мне соблазны и грехи, и вольные и тайные обиды. А ты, отец, приближься, я готов.